Лица людей, виденных им еще в детстве или встреченных где-нибудь один только раз, и об которых он никогда бы и не вспомнил. Колокольня в и церкви, бильярд в одном трактире какой-то офицер у бильярда, запах сигар в какой-то подвальной табачной лавке, распивошная черная лестница, совсем темная, вся залитая помоями и засыпанная яичными скорлупами».